Илья Ангел, Алекс Ключевской, Лёха Мастер душ, Том 3. Читает Вячеслав Булавин. Глава первая 1021, бобер, 1022 бобра. До меня донесся тихий голос Павла, который, не замолкая, считал каких-то бобров. Последнее, что я помню, это то, как лебеди с отцом Федором спустились на землю и подбежали ко мне. На этом моменте силы меня окончательно покинули, и я отключился, не выдержав усиливающейся боли в теле и непомерной слабости. Все-таки разрыв колец первозданной энергии души несет за собой очень серьезные последствия. Я сделал несколько глубоких вдохов, отмечая, что боли больше не чувствую, и открыл глаза». «Десять тысяч храбрых, но одновременно трусливых оборотней бобров?» Павел неожиданно замолчал, погружая комнату, где я очнулся, в просто оглушающую тишину. «Солнышко встало, птички затели, и мой хозяин-идиот наконец-то проснулся!» Неожиданно заорал он, от чего я вздрогнул. «Ты чего так орешь?» – прошипел я, оглядывая помещение. Светлое и практически пустое. Только кровать в центре комнаты, на которой я лежал, прикроватная тумба и пустой стул, стоявший рядом. Даже окна не было. Свет падал от светильника, висевшего под потолком. «Радость выражаю. Искреннюю, между прочим», — пробурчал артефакт. «До себя поздравляю, что удалось нарваться на такой экземпляр, как ты. Я, значит, подобрал его, приручил, воспитал». А он потом отплатил за мою бескорыстную заботу, тем, чуть не оставив меня сиротой в темном лесу, густо населенном демонами. Его голос просто сочился ядом. Я лишь усмехнулся и покачал головой. «Сколько времени я провел без сознания?» — задал я вопрос, ответ на который в данный момент интересовал меня больше всего. «Три недели без малого», — открыв дверь, которую я даже сразу не рассмотрел, вошел отец Федор. «Сигнальные чары были настроены на то, чтобы оповестить меня, когда придешь в себя», — ответил он на мой недоуменный взгляд. «Даже и не знали, что с тобой делать, если ты в ближайшее время не очнешься. Поэтому использовали только восстанавливающее и укрепляющее тело зелья». «Долго провалялся», — поморщился я. «Причем подозрительно долго». Я, конечно, ожидал, что процесс восстановления будет небыстрым, но чтобы он затянулся на такое продолжительное время, было для меня неприятным сюрпризом. А ты чего хотел, разрушая уже сформированные магические каналы? Пристально посмотрел на меня мужчина и сел на стул, сложив на груди руки. Откуда ты вообще узнал о такой технике? Никто из нас даже не слышал о подобном. Спонтанно как-то получилось. Уклончиво ответил я, поднимая подушку и садясь, опираясь на нее спиной. «Выхода другого не было». «Конечно же он был», — прищурился настоятель. «Например, дождаться нас и не лезть в непонятное место, подвергая себя опасности. Когда вы по лесу только начали бродить, мы уже прибыли в поселок и пытались вас найти, тратя драгоценное время». Это потом мне ваш провожатый рассказал, что вы наложили иллюзию его знакомых и покинули поселение, чтобы вас никто не увидел. Откуда нам было знать, что вы находитесь рядом?» – возмутился я. «А это не вы послали старика Карпова к нам за помощью?» – парировал отец Федор. «Нам, чтобы добраться от монастыря до этих хабаров, понадобилось около получаса, и то, чтобы собрать отряд и открыть массовый телепорт». «Хорошо, хоть Лебедев сразу примчался ко мне, когда понял, что вас выбросило неизвестно куда, а сам телепорт разрушился после вашего перемещения». «Но мы узнали от того же Карпова, что Рубцов в беде?» — пристально посмотрел Ян на настоятеля. «И что?» — покачал он головой. «Рубцов очень сильный маг и смог бы продержаться до нашего прибытия. Тем более демоны, которые охраняли колонну, были не слишком сильными, включая мага, проводившего ритуал». «Тщаславие и желание выслужиться перед Повелителем заставило их раскрыться, как только они увидели вас на той поляне». «Почему вы не обнаружили это место раньше?» – продолжал возмущаться я. «Насколько мне известно, туда даже стражи отправляли. Как-то не слишком хорошо они свою работу выполнили. Потому что активацией колонны руководили не высшие демоны и маги, даже не шестой ступени. Их бы мы сразу обнаружили и поняли, что они затевают». Поэтому им пришлось скрываться, чтобы не привлечь наше внимание. А так, это всего лишь аномалия. Одна из многих, которых на территории нашей империи больше сотни, но которые мы сейчас, разумеется, проверяем. Во избежание, так сказать, очередных сюрпризов. «Хорошо. Где я?» — задал я очередной вопрос, понимая, что спорить с мужчиной было себе дороже. Все равно его точка зрения отличалась разительно от моей. «У меня в монастыре». Коротко ответил он. «Ты был слаб, поэтому перемещать тебя при помощи портала мы посчитали рискованным. Сразу отвечу, твои друзья и наставники не здесь. Пока ты восстанавливаешься, они должны продолжать обучение, и никто не сможет лучше обучить Феникса, чем другой Феникс, а некроманта другой некромант. Ты же до полного восстановления останешься здесь. Так будет безопаснее, и это не обсуждается, как и любой другой приказ князя Уварова». «Но это может занять несколько месяцев!» Я возмутился такому раскладу. Находиться вдали от ставших близкими мне товарищей так долго не хотелось. «Да, это наверняка займет минимум несколько месяцев», — серьезно ответил настоятель. «И ты еще не скоро сможешь пользоваться магией душ, если вообще когда-нибудь сможешь. Поэтому проходить восстановление и продолжать обучение ты будешь именно в монастыре. Под моим руководством, как обычный клирик». «Магия для клирика не самое главное». «А как же школа стражей? Временной барьер для меня был бы актуальнее в текущих реалиях». «Школа расформирована по приказу твоего отца. Здание законсервировано, все телепорты отключены. Слишком много перебежчиков и предателей оказалось среди стражей, чтобы продолжать им доверять», — холодно произнес отец Федор. «Все студенты распущены по домам». Те, кто захотел продолжить обучение хотя бы на клириков, остались в монастыре, но таких не очень много. В отношении каждого стража будет проведено расследование, и как только все проблемы разрешатся, будет происходить полная реконструкция школы. Но этот процесс не быстрый, и, скорее всего, начнется в мирное или относительно мирное время. Вполне ожидаемо. Поморщился я, откидывая голову на подушку и активируя истинное зрение, чтобы посмотреть, что творится с моими каналами. Ну, что я мог сказать? Кольца ранга восстановились, но были очень бледными и не могли задерживать в себе первозданную энергию, которая аморфной субстанцией окружала сердцевину души. Хорошо, хоть первый этап восстановления прошел успешно. И именно на нем меня элементарно выключило, чтобы я даже случайно не смог помешать своему самоисцелению. «Исходя из этого, школа бы мне подходила для восстановления гораздо больше, чем помещение монастыря. Все-таки там энергии гораздо больше во внешней среде. Тут же ее крохи. Да и вряд ли я в ближайшее время смогу найти какого-нибудь демона или оборотня, чтобы подправить свое немного пошатнувшееся магическое здоровье. И да, сразу хочу тебе сказать, что никто не знает о том, что ты находишься здесь», отвлек меня от размышлений настоятель. Когда ты потерял сознание в лесу, откуда-то пошел слух, что ты серьезно ранен или даже погиб. И это как ни крути нам сейчас на руку. О том, что ты жив и относительно здоров, знают всего несколько человек. А мои друзья, поинтересовался я, милослава сразу все поняла. Вы с ней связаны на магическом уровне, и она может ощущать твое состояние. Сергей, разумеется, тоже, как ни крути, он все-таки некромант, хоть и совершенно необученный усмехнулся отец Федор. «Как так получилось, что ты смог магически связать себя с девушкой, мы тоже до конца не поняли. Надеюсь, ее мать в этом сможет лучше разобраться». «Мне надо использовать иллюзию», уточнил я, прекрасно зная ответ. Мужчина кивнул, задумчиво глядя, как меняются очертания моего лица. Павел все сделал быстро и аккуратно, лишь легкое ощущение маски неприятно холодило лицо, но и к нему я уже очень скоро привыкну. «Мне нужно что-то еще знать?» «Да. Разрушенная тобой колонна явно нарушила планы повелителя демонов. Армия отступила от границ нашей империи, но это, скорее всего, временный эффект. Однако нельзя отметить, что наследный сын императора Годунова, Григорий, вместе с его ближайшим окружением, сбежали из столицы. Великих князей, принявших в сторону Булгакова, тоже никто не может найти, поэтому сейчас все, кто нарушил их планы а это в большей степени ваша троица, могут быть в еще большей опасности, чем раньше. Нельзя исключить того, что они захотят с вами не столько поквитаться, сколько обезопасить свои будущие планы от трех не совсем стандартных молодых магов, что суют свои носы туда, куда другие и не подумали. С усмешкой проговорил отец Федор и поднялся на ноги. «То есть сейчас образовалось временное затишье для империи в целом?» Тихо спросил я. «Да». «И, как мы считаем, перед самой настоящей бурей», — серьезно проговорил он. «Именно поэтому мы вас разделили и, как смогли, спрятали от окружающих. Вы отличный отряд, но сейчас вам вместе будет находиться опасно. Отдыхай. Скоро подойдет наш целитель и осмотрит тебя. Если все будет в порядке, то через час спустишься на обед в общую столовую». «Как будет проходить мое обучение?» — остановил я отца-настоятеля, когда тот уже подходил к двери. «Сначала физическая реабилитация в общей группе, а там посмотрим. Кстати, после обеда поднимись ко мне, нам нужно уже, наконец, разобраться с одним делом». Он накинул меня в очередной раз задумчивым взглядом и вышел из комнаты, закрыв за собой плотно двери. «Да уж, не слишком как-то все радужно», — пробормотал я, откинув одеяло и поднимаясь на ноги, с удивлением обнаружив, что нахожусь в простой белой пижаме. В теле чувствовалась сильная слабость, и отвыкшие за столько дней от нагрузок мышцы никак не хотели нормально работать. Но так или иначе, по комнате я смог пройтись, даже не опираясь на стены. «Пойдет», — констатировал Павел. «Для первого раза». «Главное, чтобы ты не валялся в кровати дальше, а заниматься начал. Вот спорим, когда ты сможешь ходить без посторонней помощи и отдышки на более длительные расстояния, чем комната 2 на 2 метра, бобер твоя птичка уже пару уровней поднимут, станут обученными, ловкими и умелыми, а ты будешь их только тормозить». Они от тебя откажутся, будут вдвоем убивать легионы демонов, а ты грустно при этом смотреть со стены одной из застав, как твои бывшие соратники бросили тебя в инвалидном кресле, напрочь забыв о твоем существовании. Но не переживай, у тебя есть я, я тебя не брошу, буду поддерживать морально, сказки грустные на ночь рассказывать, газетки читать, где обязательно будут писать про подвиги некроманта и феникса. — Ты меня не поддерживаешь, — хмыкнул я. «Я не собираюсь тебя поддерживать!» Тут же отозвался артефакт. «Я тебя мотивирую!» «Такая себе мотивация!» Я обернулся на звук открывшейся двери, глядя, как в комнату входит немолодой мужчина в белом халате и каким-то странным чемоданчиком в руках. Ранее я с ним не встречался. Судя по его изучающему взгляду, меня он тоже видел сейчас впервые. «Как умею, так мотивирую!» пробубнил Павел. «Ладно, посмотрим, что скажет светило местной медицины». «Может, не все так плохо, как я тебя обрисовал, и на своих друзей ты будешь смотреть не из инвалидного кресла, а уверенно стоя на своих ногах и держась за стеночку, чтобы не упасть?» Осмотр занял не слишком много времени. Меня просканировали каким-то ярким зеленым кристаллом, повертели, прощупали и вынесли вполне утешительный вердикт, что физически я полностью здоров. Проводив молчаливого лекаря взглядом, я повертел головой в надежде, что найду хоть какую-то сменную одежду. Не увидев ничего, во что можно было переодеться, я вышел в коридор и направился к кабинету настоятеля. Спускаться вниз в общий зал в таком виде мне не слишком хотелось, поэтому я решил сначала обсудить с отцом Федором некоторые организационные моменты, о которых не додумался спросить ранее. Меня без каких-либо проблем пропустил дежурный на дверях клирик. Видимо, был предупрежден о моем появлении. «Так быстро?» — отложив какие-то бумаги в сторону, проговорил отец Федор, поднимая голову. «Мне не во что переодеться», — сразу же озвучил я свою проблему. «Ох, действительно, как-то вылетело из головы. Ладно, я решу эту проблему в ближайшее время», — кивнул он. «Владимир Васильевич отчитался, сказал, что ты в хорошей физической форме, несмотря на полное магическое истощение», — проговорил он. «Разумеется, истинную причину твоего длительного пребывания в бессознательном состоянии ему никто не сказал». «Хорошо. Раз я здесь, что именно вы хотели обсудить со мной после обеда?» «Пойдем». Он поднялся и вышел из-за стола, проходя мимо меня на выход. Подождав, пока я выйду следом за ним, он запер двери и медленно пошел вниз, сворачивая в один из коридоров. «Ох, не нравится мне все это!» — простонал Павел. Я мысленно с ним согласился. По этому коридору я уже несколько раз прогуливался, и вел он в те злополучные теплицы, где я отрабатывал свое наказание за драку с младшим Репниным. Только вот он выглядел в то время вполне прилично, а не так, словно его бомбили несколько недель. Стены местами облупились, пол кое-где был вздут и покрыт глубокими трещинами, и чем дальше мы продвигались, тем больше разрушений было вокруг. Дверей, ведущих в теплице, вообще не оказалось. На их месте зияла огромная дыра, через которую пробивалась какая-то густая трава, практически полностью перекрывающая вход. «А теперь объясни мне, Михаил, что именно ты тогда сделал с этой дьявольской морковкой?» что никто из клириков и приглашенных магов, включая твоего отца, не смогли разобраться с наложенными на нее чарами». Донесся до меня недовольный голос настоятеля, когда он резко остановился, указывая на вход рукой. Он медленно повернулся в моем направлении и пристально посмотрел на меня, ожидая ответа. Проредил, Вроде это так называется», — неуверенно проговорил я. «Хм, надо же!» «Выглядит это обычно не так. Почему ты не исправил все сразу, как только старший клирик показал тебе, во что превратились твои эксперименты?» «Я не подумал, что она продолжит расти», честно ответил я, вспоминая, «а почему, собственно говоря, Паша ничего не сделал? Никаких дельных воспоминаний на ум не приходило, поэтому я только сокрушенно покачал головой и глубоко вздохнул, принимая вид полного раскаяния». «Миша...» Осторожно пробормотал Павел, прекрасно чувствуя мое изменившееся настроение. «Я все исправлю, честно. Ну, наверное. Но я буду очень сильно стараться. А ты спроси, за ущерб нам нужно будет расплачиваться опять из моего кармана или твой отец наконец-то выделит тебе хотя бы немного денег и оплатит восстановление этой части монастыря?» Я ничего не ответил, только прикрыл глаза, стараясь не разразиться площадной руганью, которая явно была не свойственна сыну светлейшего князя. «В общем, разберись с этим феноменом, пока эти мутировавшие растения не разрушили мне половину монастыря», более мягко произнес настоятель, по-своему интерпретируя мое умолчание. «Но магией я не могу пользоваться», – пробормотал я. «Значит, там была какая-то магия». — А ведь вам говорили, что в теплицах нельзя ей пользоваться, — прищурился он. — Да не знаю я, как это вышло. Я аккуратно пробрался сквозь зеленую ботву, заходя внутрь и с ужасом осматривая пространство вокруг себя. Пробравшись немного вперед, я вступил на какое-то возвышение и ошалело посмотрел наверх. «Ух ты ж, блин, Миха, я точно такого не ожидал!» Пробормотал Павел и заткнулся, давая мне время разглядеть огромную ботву, уходящую высоко в небо, которая не только разрушила крышу, но и начала заполнять другие отсеки, разбивая стеклянные стены и разрастаясь во все стороны далеко за пределы моей видимости. Я посмотрел себе под ноги, понимая, что стою не на пне, а на огромном корнеплоде, который показался небольшой своей частью из-под земли. «Ты не можешь использовать энергию души, а магией своего ядра пользоваться тебе никто не запрещает», проговорил отец Федор, когда я в полной мере насладился тем эффектом, который получился от художеств Павла. «Но ты скажи, что именно нужно сделать, чтобы нам хотя бы выдернуть этих громадин можно было? А то на сами плоды наложены какие-то защитные чары, которые слились с охранной системой монастыря. Их можно было разрушить, все-таки я маг седьмого уровня». Но при этом вся охранная система этого места разбилась бы вместе с ними. «Я постараюсь разобраться», — пробормотал я, поворачиваясь в сторону настоятеля. «Хорошо. Оставлю тебя на некоторое время одного. Надеюсь, за это время ты не вляпаешься ни в какие неприятности». Недолго промолчав, проговорил отец Федор и, окинув бывшую теплицу взглядом, вышел из нее, переступая через сломанную ботву. «Так что ты сделал?» «Экспериментатор хренов!» — процедил я, садясь на колени и прикладывая руку к земле. Перстень едва нагрелся, а в груди немного прострелило. Но кольца оставались стабильными, значит, талейка позаимствованной Павлом энергии никак не повлияла на процесс восстановления. «Ты ничего такого! Просто немного роста добавил! Кто ж знал, что так хорошо получится?» — Пробубнился сосредоточенно он. От меня отделилась едва заметная переливающаяся серебристая волна, которая распространилась по всему занимаемой морковью периметру. «Ну, вот и все. Чего было так ругаться? Тоже мне маги седьмого уровня с обычными чарами роста и ускорения справиться не смогли. Вот и изучай только боевую магию. У меня хозяином лет сто назад был один садовод. Там я и подсмотрел многое, да изучил. Иногда полезные вещи попадались». «Бежим!» Неожиданно заорал Павел, когда по земле прошла дрожь. Морковка из полин, на которой я все еще стоял, начала медленно подниматься вверх, а вся ботва резко увидать и падать прямо на меня. Раздался небольшой, едва слышимый хлопок, и оставшаяся часть крыши, оставшись без опоры, разлетелась на мелкие осколки и полетела вниз, накрывая меня стеклянным ковром.